...валялись обломки той части дома, где раньше была кухня и откуда Гиби вынес Дженевру. Новые постройки были разрушены до самого основания. Древняя часть здания, лишенная более поздних дополнений, выглядела такой же угрюмой, дикой, заброшенной и обезображенной, как прежде. Вокруг не было ни единого признака жизни, даже птицы улетели отсюда прочь. Тем же утром на развалины приходил Ангус. Он заколотил все двери и окна, через которые можно было бы пробраться в разрушенный особняк. И теперь дом выглядел так, как будто он стоял в запустенении уже несколько столетий. Джанет с Гиби с трудом перебрались через опустевшее русло ручья, потом через новый ручей, Скарабкались на скалистый берег и, наконец, постучали в дверь домика, где обитал егерь со своей семьей. Но им открыла только его маленькая дочка и сказала, что отец отправился искать Лерда. Мама лежит в постели больная, а миссис Макферлейн ушла жить к родственникам. Позднее выяснилось, что, услышав стук Гиби по оконному стеклу, Ангус и миссис Макферлейн выглянули наружу, никого не увидели, но заметили, что ручей подобрался к самому дому. Они приняли предостережение Гиби как спасительное знамение свыше и поспешили выбраться наружу. Пробегая вниз возле лестницы, миссис Макферлейн пронзительно крикнула, зовя Дженевру, немедленно спуститься, но при этом даже не остановилась и выбежала, не дожидаясь ответа. Позднее Ангус и миссис Макферлейн рассказывали, что Дженевра вышла из дома вместе с ними, но через несколько минут они обнаружили, что рядом ее нет. Вернулись за ней, нигде не смогли ее найти, и им чудом удалось спастись во второй раз, когда весь дом обрушился в ручей прямо у них за спиной. Когда-то миссис Макферлейн была строже самого строгого закона, требуя от служанок абсолютной честности. Но сейчас, когда дело казалось ее собственной чести и репутации, она безбожно лгала, прекрасно осознавая свою вину. «Дорогая моя барышня», — сказала Джанеда Дженевре, вернувшись домой, — «написали бы вы своему отцу, а то он с ума сойдет от беспокойства». Дженевра написала два письма в имение герцога и на тот лондонский адрес, где чаще всего останавливался ее отец. Но Ангус застала лэрда как раз по дороге от герцога в Лондон, и тот так и не получил ни одного из писем дочери. Для девочки настали такие чудесные радостные свободные дни, о которых она раньше не смогла и мечтать. Вместе с Гибби они носились по всему глажгару он казался Дженевре самым кротким, ласковым и интересным товарищем на свете. Она повсюду следовала за его стадом и, кроме этого, побывала еще во многих других местах, которые показались бы ей страшными и дикими, не будь рядом Геби. Однажды он до полусмерти напугал ее со стремительностью чайки, кинувшись с утеса головой вниз прямо в мертвую яму. Она пронзительно вскрикнула, но он хотел только позабавить ее. И через несколько секунд, показавшихся ей томительно долгими, из жуткой темной глубины показалась его улыбающаяся физиономия. Что за удивительный, смелый мальчик был этот Гиби! Он никогда никого не обижал, и, казалось, его самого тоже невозможно обидеть. А сколько всего он знал! Он показывал ей множество поразительных вещей и на горе, и на небе, и в озерах, и в ручьях, повсюду, куда бы они ни пошли. Он ничего не мог ей рассказать, но сделал для нее нечто гораздо большее. Он помог ей увидеть много чудесного. И эти чудеса сами рассказали женевре о себе. Она не всегда была уверена, что видит именно то, что он хочет ей показать. Но ей всегда удавалось заметить что-то такое, что радовало ее сердце новым знанием. Гиби носил в кармане новый завет, который подарила ему Джанет. И когда Дженевра отыскивала его на горе, обычно он уходил с овцами на несколько часов раньше. Она непременно заставала его сидящим на камне или лежащим в зарослях вереска с маленькой книжечкой в руках и лицо его было одновременно серьезным и ласковым. Но стоило ему заметить ее приближение, как он тут же весело вскакивал ей навстречу. Да, если бы сын человеческий, войдя в жизнь одного из малых детей, которых, по его словам, особенно любят и привечают в Божьем Царстве, заставил его потерять свою простоту и радостность, Это был бы воистину весьма веский и печальный аргумент против религии и её Бога. Пожалуй, меньше всего в Гиббе усомнятся те мои читатели, которые и сами вступили на тропу послушания и уже успели познать радость ее плодов. Ибо дверь духу мудрости может открыть только послушание. Действительно, в гибе было множество всего достойного любви и восхищения. Но удивляться этому нет причины. Ведь с той самой минуты, когда еще ребенком он услышал о Боге, Творце, ждущем от него послушания, Гиби начал преклонять к нему внимательное ухо. Сердце его всегда было готово повиноваться, а рукодействовать. Но главная причина, по которой доверчивое послушание давалось ему легче и естественнее, чем многим из нас, Заключалось в том, что любовь к людям больше, чем во многих из нас, приготовила в его сердце пути Господу. Он так преданно любивший сынов человеческих, был готов полюбить сына человеческого в тот же самый момент, когда впервые о нем услышал. Любовь делает послушание радостным, а для послушного сына небеса становятся отчим домом, ибо сам он, сонаследник Христу. На четвертый день дождь, то снова налетевший на гору, то отступавший, наконец иссяк. Солнце выступило во всем своем блеске, и в крестьянах проснулась робкая надежда, что хотя бы часть посевов все-таки подсохнет и вызреет. Тогда Дженевра впервые попросила Гиби отвезти ее в Глажруах, ей хотелось самой увидеть разрушенный дом, о котором рассказала ей Джанет. Когда они приблизились к развалинам особняка, и услышанное предстало перед ней в взримом и осязаемом виде, она не заплакала и не запричитала. Она действительно расстроилась, когда поймала себя на том, что мысль о невозможности возвратиться домой не только не огорчила но даже обрадовала ее. Вокруг все выглядело так странно и непривычно, что, окажись она на этом месте случайно, она вряд ли узнала бы свой старый дом. Они подошли к какой-то двери, которая показалась Дженевре совершенно незнакомой. Однако, открыв ее, она поняла, что это была дверь, ведущая из зала в коридор. Но поскольку коридора больше не было, зал выходил теперь прямо наружу. На полу была навалена груда песка, а деревянные панели на стенах разбухли от воды и вздулись огромными пузырями. Гиби с Дженеврой вошли в столовую. Зрелище было довольно жалкое, ибо столовая походила теперь на душу горького пьяницы. Толстый ковер, насквозь пропитанный водой, пружиннил и хлюпал под ногами, как губка или тяжелый лесной мох после долгого ливня. Кожаное кресло выглядели больными, стол совсем потерял свой цвет, обои лентами свисали со стен, а все вещи беспорядочно валялись вокруг так, как оставила их ушедшая вода. Дженера поднялась по старой каменной лестнице, ведущей в комнаты, принадлежавшей ее отцу, зашла в его кабинет и подошла к окну, чтобы посмотреть, что осталось на месте ее спальни, но не спела она подойти Поближе, как увидела, что тут же за занавеской стоит ее отец и неподвижно смотрит из окна. Она побледнела и остановилась, зная на заранее, что он здесь, она ни за что не осмелилась бы подняться к нему в комнаты, даже при таких удручающих обстоятельствах. Гиби, вошедший вслед за ней, увидел ее нерешительность, но тут же, заметив и узнав спину Лерда, понял, что Дженевра боится своего отца и тоже остановился, ожидая, сам не зная чего. «Да», – подумал он про себя, – «у нее отец совсем не такой, как у меня. Мало у кого такие хорошие отцы, как мой». Почувствовав чье-то присутствие, Лерт слегка повернул голову и, увидев гибе вообразил, что тот тайком пробрался в дом, полагая, что в нем никого нет. С видом оскорбленного достоинства он спросил Гиби, что ему здесь надо, и, не дожидаясь ответа, сделал рукой знак, чтобы тот немедленно уходил. И тут он заметил свою дочь, стоявшую рядом с белым лицом и устремленными на него глазами. Он тоже побледнел и остановился на ней немигающим взглядом. До конца своей жизни воспоминание об этой встрече не давало ему покоя от стыда. На одно мгновение безумная слабость взяла над ним верх, и он подумал, что перед ним призрак, на секунду поверив то, что считал невозможным. Только на одну секунду. Но он, может быть, сомневался бы и дальше, если бы Дженевра медленными шагами не подошла к нему и не сказала дрожащим голосом, как будто ожидая в свой адрес града упреков. «Папа, милый!» Я ничего не могла сделать. Он обнял ее, привлек к себе и поцеловал, впервые после того, как раскрылась ее ужасная фамильярность с пастухом Доналлом. Она прижалась к нему, дрожа от радости и смутного страха. Но, увы, Малавер сказал бы, что подобные минуты слишком хороши для того, чтобы быть долговечными. И в этом случае был бы совершенно прав ибо конец настал гораздо быстрее, чем боялась женевра Ибо когда отец отпустил ее, выпрямился и снова превратился в Лерда, он с изумлением увидел, что странный парнишка в причудливой одежде все еще стоит возле двери и весело улыбается, разглядывая их с самым нахальным интересом. Гиби совершенно забылся при виде такого полного примирения. «Уходи отсюда, слышишь?» «Тебе здесь нечего делать», – произнес Лерт, от гнева позабыв про свое пресловутое достоинство. «Ах, папа!» – воскликнула женевра стискивая руки. «Это Гиби! Он спас мне жизнь! Я бы утонула, если бы не он!» Лерт был одновременно и гордым, и глупым человеком, и поэтому до него чрезвычайно медленно доходило то, чего он никак не ожидал услышать. «Ну что ж...» Я весьма ему признателен, — высокомерно сказал он, — но ждать ему здесь совершенно незачем. И тут в его слегка помутнившемся разуме начало что-то шевелиться. Да это же тот самый малый, которого он видел рядом с ней в то утро на лугу. Лэрд в ярости повернулся к Гибби, который все еще медлил возле двери, то ли ожидая, пока Дженевра с ним попрощается, то ли не желая покидать ее в такой неприятной ситуации. «Немедленно убирайся из моего дома!» – процедил он. «А не то тебе придется худо!» «Ах, папа!» – в отчаянии простонала женевра «Зачем ты так разговариваешь с Гимми? Он хороший, очень хороший. Это его Ангус так жестоко высек тогда давно. Я никогда в жизни этого не забуду!» Ее отец был просто поражен такой наглостью. Да как она смеет так ему выговаривать? Нет, она и вправду выросла отвратительно дерзкой девчонкой. Боже мой, это все дурная компания, разговоры со всякими проходимцами. — Если он немедленно не уберется, — заорал он, — я снова прикажу его высечь, Ангус! Он изо всех сил прокричал имя егеря. И гулкое эхо. Пронесшаяся по дому, больно резанула слух Джиневры. Она ни разу не слышала, чтобы отец разговаривал таким тоном, ей казалось, что она попала в сети какого-то жуткого кошмара. Она невольно вскрикнула от страха, и в то же мгновение Гиби оказался возле нее, успокоительно протягивая к ней руку. Не осознавая, что делает, она в ответ протянула ему свою. Но тут к нему подскочил ее отец. Схватил его и с силой швырнул в другой конец комнаты. Гиби отшатнулся назад и, не сумел удержаться на ногах, упал на спину, ударившись головой о стену. В ту же самую секунду в дверях появился Ангус и, не заметив в углу Гиби, направился к своему хозяину. Но при виде Дженевры он задохнулся от ужаса, и из его груди вырвался сдавленный вопль. Он в страхе уставился на нее, словно внезапно оказавшись на самом краю бездонной пропасти. И волосы на его голове встали дыбом, как наэлектризованные. Егерь еще не успел прийти в себя, когда Гиби снова поднялся на ноги. Он видел, что сейчас вряд ли сможет помочь женевре и его присутствие только усугубляет ее бедственное положение. Но он также понимал, что ей плохо из-за него, и никак не хотел ее огорчать. Поэтому он направился к двери, но, выходя, рассмеялся, да так весело, а смеяться действительно нужно было весело, потому что его смех должен был заменить множество ободряющих слов что Джиневра не смогла удержаться и ответила ему полуистерическим смешком. Не успел он выйти из дома, как из открытого окна послышалась его песня, и все время, пока он шагал вдоль опустевшего русла, прорытого глажберном, Джиневра слышала его странный потусторонний голос и знала, что Гиби поет для того, чтобы успокоить и поддержать ее. «Что ты знаешь об этом малом?» «Ангус?» – спросил Лерт. «Это сам дьявол, сэр!» – пробормотал Ангус, которого смех Гиби немного привел в чувство. «Тогда подруги сделать так, чтобы он немедленно убрался отсюда и навсегда. Слышишь, Ангус? Навсегда!» – отчеканял мистер Гелбрейт. «Надо же, какая наглость, паршивый мальчишка!» Пользуясь удобным случаем, Ангус поспешно выскользнул за дверь, А Лэр тем временем занялся своей непослушной дочерью. «Ну что ж, Дженни!» – процедил он, нехорошо растягивая свои бесформенные губы. – А вот, значит, каких друзей ты себе заводишь, когда остаешься одна. Низкий, грязный, дерзкий оборванец. Да он даже хуже той скотины, за которой ходит. «Он пасет овец, папа!» – пронзительно взмолилась Дженевра, почти плача от отчаяния и ее жалобный стон перерос почти в крик. «Да она тоже блаженная какая-то!» презрительно проговорил ее отец и отвернулся. «Наверное, я и правда дурочка!» схлипывала она. «Не обращай на мне внимания, папа! Позволь мне уйти, и я больше никогда, никогда не стану тебя беспокоить!» Она подумала, что уйдет на гору и станет пасти овец вместе с Гиби. Отец грубо взял ее за локоть, толкнул маленькую комнатушку, запер дверь, а потом спустился в столовую, чтобы пообедать. После этого он сходил на ферму, одолжил, на время снежка взял женевру прямо так, как она была, и повез на ближайшую станцию. Там они пересели в почтовую карету, и полуночи она доставила их к подъезду главной гостиницы города. На следующее утро мистер Гелбрейт отправился на поиски подходящего пансюмана, где Джиневра могла бы жить и учиться, чтобы ему не надо было больше забивать себе голову мыслями о ее жизни и благополучии. Когда Гиби отошел уже далеко и знал, что Джиневра больше не слышит его песни, он замолчал и с тяжелым сердцем зашагал домой. Милая, кроткая девочка выпала из солнечного дня в жуткую темноту, и он тосковал из-за того, как несладко ей придется. Но он помнил, что кроме лэрда у нее есть и другой отец, и эта мысль утешала его. Добравшись до дома, он увидел, что его мать серьезным видом разговаривает с каким-то незнакомцем. Ее глаза были полны слез. На щеках тоже были видны мокрые дорожки, но она, как всегда, вела себя со спокойным достоинством. — Вот он, — сказала она, когда Гиби вошел в дом, — да свершится воля Господня и ныне, и во веки веков, да будет мне по слову его, и Гиби тоже. Перед ней за столом сидел мистер Склейтер. Очевидно, плод доставил ведьму прямо по назначению. Глава 39 Даур-стрит Ясным погожим днём, ближе к концу осени, когда солнце с обманчивой теплотой ярко освещало своими лучами одно из широких, чистых каменных улиц города, по ней длинной вереницей, выстроившись парами, семенила стайка школьниц под предводительством воспитательницы, больше всего напоминавшей гренадёра в юбке. Из-за того, что солнце светило им прямо в глаза, они шагали степеннее, чем обычно. У большинства из них были невинные и для человеческих существ довольно неинтересные лица, но среди них было одно отличавшееся от всех остальных. Его спокойные, правильные черты хранили серьёзное и немного печальное выражение. И любящий взгляд заметил бы, что в глазах девочки живет какая-то неотвязная и беспокойная мысль, которую ей приходится терпеливо и молча переносить. Казалось, ей все время чего-то недостает для того, чтобы почувствовать себя по-настоящему свободной и счастливой. Другие ее подруги жадно смотрели по сторонам в надежде увидеть что-нибудь необычное что скрасила бы им монотонную скуку ежедневной прогулки, но ее глаза смотрели вниз и поднимались лишь изредка в ответ на слова воинственно шагающей воспитательницы, рядом с которой она шла. Это были прекрасные карие глаза, доверчивые, кроткие, и хотя их никогда не покидала легкая грусть, Каждый раз, когда они устремлялись на какого-нибудь человека в ответ на даже самые банальные, ничего не значащие слова, в них проступало теплое внутреннее сияние. Хотя девочка была моложе многих своих подружек и одета была так же просто, как они, вообще, мне кажется, шотландские матери одевают своих дочерей слишком скромно. И впоследствии из-за этого в юных душах просыпается и растет непомерная и унизительная любовь к одежде. Она не выглядела таким уж ребенком, а в некоторых отношениях была похожа на молодую женщину, даже больше, чем идущая рядом с ней гувернантка. Вдруг, откуда ни возьмись, послышался какой-то шум, похожий на шелест голубиных крыльев. Стройные ряды смешались, несколько девочек непроизвольно вскрикнули, и никто из них не мог понять, что же происходит. Но немного успокоившись, они увидели, что воспитательница гневно тыкает зонтиком в лицо какого-то странного мальчика, сияющего солнечной улыбкой и совершенно не обращающего никакого внимания на сердитые возгласы набросившиеся на него женщины. Этот необычный с виду парнишка схватил замеченную нами девочку за руку, Затянутую в изящную перчатку, положил ей на плечо свою руку, которую по светским меркам вряд ли можно было назвать рукой джентльмена, и теперь стоял с нескрываемым восторгом, смотря ей в лицо. — А ну-ка, отойди! Что за неслыханная дерзость? — возмущенно завопила мисс Кимбл. Она неистово тыкала его в грудь тем же самым зонтиком, который оказался не в силах стереть с его лица радостную улыбку. «Какой неотёсанный грубиян! Наверное, умалишённый или что-то вроде того!» В замешательстве первого испуга и всеобщего смятения мисс Кимбал не заметила, что её воспитанница и не думает вырываться. Девочка стояла неподвижно и всматривалась в сияющее мальчишеское лицо. Щеки ее порозовели, глаза наполнились слезами. И, по всей видимости, она совершенно забыла о том, что ей следует вырвать у него свою руку и высвободить плечо из-под его ласковой ладони. В следующее мгновение к ним быстро, но с достоинством приблизилась знакомая фигура. Это был священник, их собственного прихода, преподобный Клемент Склейтер, с красным от спешки и досады лицом, на котором ясно читался упрек. Он взял мальчика за плечи и попытался оторвать его от жертвы, на которую тот накинулся с таким ликованием. — Помните, это не горное пастбище, а респектабельная городская улица, — несколько глуповато произнес он. Мальчик повернул к нему голову, так и не отходя от девочки, и на лице его отразилось недоумение. И тут заговорила она сама. «Мы с Гиби старые друзья», — сказала женевра И, потянувшись вверх, положила свою свободную руку ему на плечо, как будто пытаясь защитить его. Гиби нисколько в этом не нуждался, потому что всем своим видом излучал молодую силу и грацию. Но в ней слишком живо сколыхнулось воспоминание о прошлом ужасе, Увидев Дженевру, Гиби со всех ног кинулся к ней, оставив своего спутника на другой стороне улицы. На бегу с него свалила шапочка, мистер Склейтер настоял на том, чтобы Гиби непременно ее надел, но он даже не заметил этого. Его волосы вздыбились во все стороны, и солнце освещало их, как золотой ореол. Точно так же, как в самый первый раз, когда он появился возле торфяного болота, встав над головой Дженевры, точно ангел. И хотя мисс Кимбл и остальные девочки видели в нем только безумного дикаря в нескладно мешковатой одежде, шитой сельским портным по последней деревенской моде, для Дженевры он оставался все тем же чудесным ангелом-спасителем. Непредупрежденному глазу он показался бы скорее корабельным юнгой, сошедшим на берег, нежели мальчиком-пастухом, спустившимся с гор. «Мисс Гелбрейт», — произнесла мисс Кимбелл, недовольно раздувая ноздри, «я очень вами недовольна. Какой пример вы подаете всей школе? Уж от вас-то я никак не ожидала подобной дерзости. Немедленно снимите руку с плеча. Этого, этого, этого невежи Дженевра послушалась, но Гибби остался стоять, как и прежде. «Немедленно уберите свою руку!» – воскликнула мисс Кимбал, рассердившись еще больше, и начала колотить зонтиком по его руке, лежавшей на плече Дженевры. Гибби, по-видимому, принял все это за забавную шутку и громко рассмеялся. «Не тревожьтесь, мадам, прошу вас!» – сказал мистер Склейтер, медленно отдуваясь и приходя в себя. Он еще не совсем был уверен в гибе и не знал, как лучше всего с ним управляться. «Этого юного джельтельмена зовут сэр Гилберт Гелбрайт. Он находится под моей опекой. Сэр Гилберт, познакомьтесь, это мисс Кимбелл. Наверное, вы были хорошо знакомы с ее отцом, преподобным Мэтью Кимбеллом. Он служил в соседнем приходе. Ах, вот как!» Только и могла произнести воспитательница, в замешательстве опуская зонтик и чувствуя себя еще более неловкой из за того, что к тому времени их уже окружили остальные девочки, с любопытством прислушиваясь и глядя во все глаза. Глаза Дженевры тоже расширились от удивления. Потом она опустила взгляд, и на ее милых решительных губах появилась странная улыбка. В одно мгновение она оказалась в настоящей сказке, и теперь никто не мог предсказать, что будет дальше. Ее мой мальчик, пастушонок и вдруг баронет. И что еще более удивительно, его тоже зовут Гелбрайт. Наверное, это сон. Последний раз она видела своего немого друга в тот день, когда отец силой увез ее из имения. Сразу после того, как... Гиби спас ей жизнь. Это было всего несколько недель назад, и вот он стоит перед ней, и его зовут сэр Гилберт Гэлбрайт. Это было удивительно и прекрасно. — Ах, вот как! — повторила мисс Кимбелл, постепенно приходя в себя. — Теперь все понятно. Это ваш родственник, мисс Гэлбрайт? — Простите, я не поняла сразу. Теперь-то, конечно, все разъяснилось но только все же я не знаю. Прямо на улице я не уверена. Вы меня поймете, мистер Склейтер. Прошу прощения, сэр Гилберт. Надеюсь, мой зонтик не причинил вам особого вреда?» Гиби рассмеялся. «Благодарю вас», — сказала мисс Кимбл, все еще смущаясь и из-за этого сердец саму себя, особенно потому, что рядом стояли ее воспитанницы. Мне было бы очень... «Жаль, если бы вы пострадали. Так вы, наверное, приехали поступать в колледж, сэр Гилберт». Гибби посмотрел на мистера Склейтера. «Сначала я сам с ним позанимаюсь», — ответил священник. «Очень рада это слышать. Лучшего учителя ему не найти», — сказала мисс Кимбл. «Пойдемте, девочки». И, дружелюбно раскланившись, она прошествовала дальше, ведя за собой послушный хвост учениц и размышляя о том, каким жутким деревенщины выглядит этот юный... — Кто же он? — Баронет. — Да, скорее всего, баронет. Он слишком молод, чтобы быть произведенным в рыцари где же, интересно, он воспитывался? Мистер Склейтер действовал весьма осмотрительно и последовательно. Он мягко, но настойчиво убедил стариков-грантов расстаться с Гиби. Один из местных священников хорошо знал мистера Склейтера и вместе с ним навестил Роберта и Джанет, чтобы рассеять всяческие сомнения в том, что тот на самом деле является законным опекуном мальчика. Здравый смысл подсказал им, что мистер Склейтер вряд ли стал бы утруждаться и брать на себя заботу о брошенном сироте если бы вся эта история была неправдой. Однако полностью они убедились в этом только тогда, когда священник привел к ним в дом Фергюса Дафа, чтобы тот подтвердил истинность его уверений и притязаний. А Роберту и Джанет было тяжело прощаться со своим Гиби, но как бы горько и грустно им ни было его терять, они ничуть не сомневались, что он никогда их не забудет. Главной трудностью мистера Склейтера был сам Гиби. Сначала он просто смеялся над безумной мыслью о том, что ему придется куда-то уехать, оставив отца, мать и своих овец. Ему сказали, что на самом деле его зовут сэр Гилберт Гелбрайт. В ответ он написал на дощечке, что и раньше говорил им об этом, что так оно и было всегда, и какая в этом разница». Мистер Склейтер сказал ему, что он не только баронет, но и очень богатый баронет. Ну, или, поспешно добавил он, будет очень богатым, когда достигнет совершеннолетия. «Богатые поступают, как хотят», – написал на дощечке Гиби. «Я хочу остаться». Мистер Склейтер поведал ему, что только бедные мальчики могут поступать, как им заблагорассудится, А о богатых мальчиков в этой стране заботится закон для того, чтобы они, когда придет время, могли пустить в ход свои деньги самым наилучшим образом. Когда Гиби, наконец, убедили, что выбора у него нет, и он не может больше жить, как ему вздумается, пока ему не исполнится 21 год, он вернулся и посмотрел на Джанет полными слез глазами. Она тихонько кивнула ему. Он поднялся, вышел из дома, полез наверх, на самую вершину Глажгара и не возвращался домой до полуночи. Утром на его лице появилось выражение необычайной решительности. Посреди многих мыслей, роившихся в его голове, перед ним встал вопрос, что он будет делать с деньгами, когда их получит, что он прежде всего сможет сделать для... Роберта, Джанет и всей своей семьи. И, конечно же, первой ему в голову пришла мысль, вполне естественная для любого молодого шотландца. Он даст доналу денег, чтобы тот учился в колледже, как Фергюс дав. По этому поводу у него не было никаких сомнений. Что можно придумать для всех остальных, это еще вопрос. Но тут все было решено бесповоротно. Разве он не слышал от донала десятки раз, что тот готов всю жизнь оставаться пастухом, если только прежде ему позволят закончить колледж? Тут Гиби начал размышлять о том, как долго ему придется ждать совершеннолетия и сколько всего может произойти за это время. А вдруг Доналл уже женится, и у него появятся ребятишки, Он же не сможет оставить жену и детей, чтобы ехать учиться. А нельзя ли устроить так, чтобы Донал отправился в колледж уже сейчас? На дворе стоял конец октября. Занятия начинались в ноябре. Может, какой-нибудь другой богач одолжит ему денег, а потом, получив свое наследство, Гиби сполна отдаст ему долг со всеми причитающимися процентами. Перед тем как идти спать, Гиби взял грифельную дощечку и написал на ней следующее: Дорогой мистер Склейтер, если вы возьмёте Донала и пошлёте его в колледж, я поеду с вами, как только вы захотите. Если нет, тогда я убегу. Когда утром мистер Склейтер ночевавший у егеря, снова появился в домике старого пастуха, горя нетерпением поскорее закончить свое дело и отправиться в путь, Гиби немедленно подал ему дощечку и внимательно наблюдал за ним, пока тот читал написанное. Мистер Склейтер был благоразумным человеком и всегда старался думать наперед, поэтому он нарочито медленно читал ясное, хотя и неграмотное послание Гиби, Перед тем, как ответить, он попытался представить себе, что скажет миссис Клейтер, если он предложит взять к себе в дом сразу двух необразованных дикарей. И потом присутствие донала сильно помешает им поскорее сделать изгибе настоящего джентльмена. Он не смог сразу ответить себе на этот вопрос и потому поднял глаза от дощечки, непроизвольно покачивая головой. В то же самое мгновение Гиби выскочил из дома. Мистер Склейтер, осознав допущенную ошибку, поспешил было за ним, но того уже и след простыл. Беспомощно вернувшись, расстроенный священник протянул дощечку Джанет, которая с печальным, но покорным лицом пекла лепешки. Она обтерла с ладони остатки овсяного теста, взяла дощечку и с улыбкой прочитала ее. — Не нужно думать, что Гиби — это молодой же жеребенок, которого вам нужно объездить, мистер Склейтер, — сказала она. — А то вам туго придется. Он еще и сам-то в себя не вошел, так что тут его особо не ухватишь. Он знает, что ему нужно, и своего добьется, вот увидите. Что же додонало, то он мой сын собственный, и про него я ничего не скажу. — Да вы садитесь, сэр. Сегодня Гиби все равно уже не появится. — Неужели его никак нельзя поймать? — вопросил мистер Склейтер, приходя в отчаяние от мысли об еще одном безнадежно потерянном дне. «Ну, — Но я могу вам сказать, где он. Да только что с того толку. Будь у вас с собой хоть все поверенные Эдинбурга, на Глэш-Гарри вам Гиби все равно не достать. Но я уверен, что вы вполне могли бы его уговорить, миссис Грант. Стоит вам только позвать, и он сразу же прибежит. А к чему мне его уговаривать? На доброе дело Гиме никакие уговоры не нужны. А что до его просьбы? Так они с Доналом как братья. И негоже мне вмешиваться, если один из них хочет что-то сделать для другого. Что в этом неразумного? А что он за паренек, ваш сын? Мальчик, видно, очень его любит. Ему ничего не надо. Только бы книжки читать. С того... С самого дня, как я его буквы складывать научила, — ответила Джанет. Да он, поди и сам придет вечером, чтобы напоследок повидаться с Гиби. Так что сами увидите. Мистеру Склейтеру понадобилось совсем немного времени и расспросов, чтобы убедиться в том, что донал готов учиться в колледже. Правда, боюсь, недалеко то время, когда юноши вроде Доналла уже не смогут беспрепятственно заходить в университетские дворы, как неразумны и недальновидны те, что ратуют за то, чтобы в этих стенах оставались лишь небольшая кучка гениальных умов, не желая, чтобы источники знаний свободно изливались к беднякам, которые по сей день остаются силой и мощью любой страны. Лучше допустить многих на благородный путь учения, чем путь во всей стране иметь лишь несколько ученых-умников. Пусть они даже, если такое вообще возможно, достигли высочайшей цели и вершины всех познаний. Однако, когда речь зашла о том, чтобы Донал поселился вместе с Гиби в доме у мистера Склейтера, Джанет к величайшему облегчению священника сразу воспротивилась. «Нет, нет, сэр», — сказала она. Как он, глядишь, приучиться к роскоши, а бедняку это не пристало. Там ему было бы надежнее, — скользко заметил мистер Склейтер. Если бы я не могла спокойно оставить своего донала одного и не думала, что он знает, на кого положиться, разве я верила бы в того, кто сотворил весь мир? — ответила Джанет, и Доналл, услышав о таком доверии к себе, вспыхнул от удовольствия. — Нет, нет, лучше ему снять какую-нибудь комнатушку на чердаке и сидеть там над своими книжками. А Гиби пусть его навещает, когда он вам не нужен. — Наверное, в городе найдется немало добрых хозяек, которые с радостью возьмут на постой такого паренька. Втайне мистер Склейтер предвидел, что эта новая вуза только прибавит ему хлопот он утешал себя тем, что благодаря опекунству денег у него значительно прибавится, и в конце концов он окажется у самого источника несметного богатства. Он уже и так был достаточно состоятельным человеком, ведь жена принесла ему немалое приданное, но деньги пользовались у него великим уважением, и он сильно преувеличивал их ценность даже в качестве средства творить так называемые «благие дела». Это свойственно многим религиозным людям, и они относятся к деньгам с совершенно нехристианской тупостью. Нигде не сказано, что Господь тратил деньги ради собственных интересов. Он заплатил храмовые подати, чтобы никого не обидеть и не приткнуть, и защитил женщину, которая растратила на него самое драгоценное свое имущество. Для того, чтобы мудро и с любовью уклониться от зарабатывания несметных денег, нужно в десять раз больше благодати и великодушия, нежели для того, чтобы истратить уже заработанное богатство на то, что обычно называется «добрыми делами». Когда мистер Склейтер и Гиби встретили мисс Кимбал и ее воспитанниц, они как раз направлялись от почтовой кареты к дому самого священника – на Даур-стрит. Гиби знал тут каждую подворотню, и в голове у него кружился сейчас целый рой самых разнообразных мыслей и ощущений, стремительно сменявших друг друга. Вдоль этой самой улицы он когда-то осторожно направлял неуверенные шаги всем известного, хоть и не слишком уважаемого городского советника. А в этом доме одним зимним утром кухарка дала ему чашку горячего кофе с булочкой. Какие же счастливые это были дни, голодные, но полные приключений. В городе всегда можно было отыскать и еду, и теплый угол. И теперь Гиби предстояло получить свою законную долю и того, и другого. Господь ходил по улицам этого города точно так же, как по глажгарским утесам. Он не упускал из виду ни одного из своих овец. Правда, для тех из них, кто упрямо не хотел следовать за ним, он не мог делать столько же, сколько для всех остальных, и ему приходилось посылать за ними свою верную собаку. Глава сороковая Миссис Клейтер Гиби блаженно витал в приятной мешанине из прошлых и будущих радостей, когда его провожатый остановился возле большого, внушительного здания, к двери которого вела целая череда гранитных ступеней. Гиби еще ни разу не приходилось бывать внутри таких особняков, но когда они вошли, он не выказал особого восхищения. Правда, он с удивлением посмотрел. Нет, не наверх, а вниз, себе под ноги они утопали в чем то мягком и он на секунду подумал что в этом доме тоже растет трава потом он оглянулся подумал что дом очень большой и вольным шагом глажгарского пастуха стал подниматься вслед